Кристиан делает обход в Улеволской больнице. Я подождал два часа и позвонил снова. Кристиан читает лекции студентам. Я подождал еще два часа. Кристиан принимает пациентов. Я подождал еще. Кристиан уехал к больным. Мне казалось, что я теряю рассудок. Не могу же я целый день названивать в больницу и вызывать заведующего третьим терапевтическим отделением. Не помню уж сколько раз я звонил, и не знаю, кто из домочадцев слышал, как я звоню. Будь что будет. Отступить я не мог. Когда я позвонил в последний раз, уже после обеда, мне ответили, что Кристиан работает у себя в кабинете. Я ворвался к нему в кабинет. «Ты забыл надеть галстук», — сказал Кристиан. Я схватился за воротник. Галстука не было. «Стало быть, я так хожу с самого утра», — сказал я. «Ради всех святых, Мартин, что с тобой? У тебя совершенно безумный вид». «Можешь дать мне чашку чаю?» — спросил я. «Чаю?» «Да. И притом очень сладкого». Кристиан больше не задавал вопросов. Он просто на мгновение куда-то исчез. «Через пять минут будет чай, – сообщил он. «Сестра удивилась, потому что я обычно пью кофе». «Чай будешь пить не ты, а я». Я сел. «Где у тебя шкаф с лекарствами, Кристиан?» Он снова посмотрел на меня. «Уж не решил ли он, что я всерьез потерял рассудок?» «У меня в кабинете нет шкафа. Он стоит в комнате дежурной сестры. У нее же хранится ключ». «Я хочу взглянуть на шкаф», — сказал я. «И сейчас же». Должно быть, в моем лице было что-то необычное, потому что Кристиан немедля встал. Я вышел следом за ним. Дежурная сестра сидела за маленьким столиком и что-то вписывала в журнал. «Где шкаф?» — спросил я. «Вот он». Это был самый обыкновенный белый шкаф. Примерно метр в высоту и столько же в ширину. Шкаф был заперт. при его. Впервые в жизни я верховодил братом. Не знаю, какой у меня при этом был вид, и не знаю, что при этом думал Кристиан. Будьте добры, сестра, отоприте шкаф. Она встала, вынула из кармана связку ключей, отперла шкаф и открыла дверцу. На полках аккуратными рядами стояли пузырьки и бутылки. Я кинул их взглядом. Не то. Но внутри шкафа был еще один шкафчик, поменьше. Он тоже был заперт. «Откройте его», — сказал я. Сестра отперла шкафчик, открыла маленькую дверцу. Я пробежал глазами все этикетки на пузырьках, бутылках и коробочках. «Этот», — сказал я, ткнув пальцем в один из пузырьков. «Достань его, Кристиан». Тут наши взгляды встретились, и я понял, что правильно угадал ход его мыслей. он вынул пузырек. «Заприте шкафчик, сестра», — сказал я. «Пузырек понадобится мне всего на пять минут». Сестра заперла оба шкафа. За все время она не проронила ни слова. «Мы вернулись в кабинет Кристиана. Там на маленьком подносе уже стояли чашка чаю и сахарница с песком». Я положил в чашку четыре, может и пять ложечек сахарного песку и тщательно размешал. Дай мне пузырек, Кристиан. Он протянул мне пузырек. Какая доза опасна, Кристиан? Опасна? Она, собственно, не опасна. В общем, я думаю, пяти таблеток. Будет достаточно. Он понял, какое подозрение у меня родилось, а я понял, что он все время подозревал. Я вынул из пузырька пробку, взял пять таблеток, бросил их в чай и размешал. Кристиан не сводил с меня глаз. Казалось, будто он под гипнозом. Прежде чем он опомнился, я взял чашку и осушил ее двумя большими глотками. Но я успел распробовать вкус двух этих глотков. Мартин! Я вынул из кармана пачку сигарет, и извлек из нее одну и закурил. Рука у меня не дрогнула. Потом протянул пачку Кристиану. Он тоже взял сигарету. Я следил за его рукой, она дрожала. Что, что ты хотел выяснить, Мартин? Я хотел выяснить, дают ли таблетки привкус. Понимаю. Как я сам не догадался. Ну и что? Есть у них привкус? Никакого, ответил я. Я почувствовал только вкус чая. Слышно было, как в кабинете крестьяна тикают часы. «Как ты додумался до этого, Мартин?» «Ты спросил меня, не обронил ли кто-нибудь каких-нибудь, на первый взгляд, незначащих слов?» Я вспомнил слова матери. Она рассказывала об отце, о том, как он безропотно принимал свои таблетки. Иной раз она даже забывала, что он болен. «Верно», — сказал Кристиан. Он внимательно смотрел на меня. «Теперь ты должен быть осторожен, Мартин. Знаю. Я знаю, чего мне нельзя. Например, выбивать локтем стекло. Или порезаться во время бритья. Как долго действуют таблетки? Два дня». На письменном столе Кристиана зазвонил телефон. Брат снял трубку. «Слушаю». «Да». «Понимаю». «Мартин у меня». «Хорошо». Я спокойно сидел и курил. Кристиан положил трубку. «Это Карл Юрген. Ему только что позвонил сержант Эвьен. Сержант просил, чтобы мы медленно приехали». Говорит, что-то происходит. Карл Юрген заедет за нами. Происходит. Или произошло? Он сказал «происходит». У входа в третье терапевтическое отделение Улливоловской больницы стояла большая черная машина. На щитке, укрепленном на крыше, крупные буквы им было написано «Полиция». Позади щитка вращался и мигал синий огонек. Мотор не выключали. За рулем сидел сержант в полицейской форме. Рядом с ним Карл Юрген Хал. Мы с Кристианом поместились на заднем сиденье. Сначала я удивился, почему Карл Юрген приехал не в своей собственной, а в большой черной полицейской машине, но вскоре сообразил, почему. Им нужна была сирена. Но неужто и в самом деле надо было так спешить? Впрочем, тем лучше. Я и сам не мог дождаться минуты, когда мы окажемся на месте. Сирена пошла в ход, едва мы отъехали от больницы. Водители уступали нам дорогу. Стрелка спидометра колебалась между 60 и 80 километрами все время, пока мы двигались по улицам города. Миновали Киркивой, справа осталась Блиндеровой, Когда въехали на Холминвай, стрелка спидометра подскочила к 90 километрам. Пересекли трокка и стали подниматься на Грез Когда Грез остался позади, сирену выключили. Но в боковом стекле я видел отражение синего огонька на крыше нашей машины. Он по-прежнему вращался и мигал. Только когда проехали Бессирюд, Синий огонек погас. Но ехали мы все с той же бешеной скоростью. Шофер в полицейской форме затормозил перед самым входом в угрюмый дом полковника Лунды. И мы трое, Кристиан, Карл Юрген и я, одним прыжком выскочили из машины. В дверях стоял сержант Эвин. «Тише», — сказал он. «Мы вошли в холл». «Слушайте». сказал сержант Эвьян. И мы вчетвером, точно каменные изваяния, застыли у входа и стали прислушиваться. Неситесь шипче огненные кони к вечерней цели. Если б Фаэтон был вам возницей, вы бы давно домчались. Ромео и Джульетта, прошептал я. Третий акт. Явление второе. Кто это читает, черт возьми? Голос. По моей спине пробежал холодок, в затылке закололо. «Это тот самый голос», — прошептал я. «Голос, о котором говорил каменотес. Я уверен, что это он». «Надо найти каменотеса. Черт возьми, как быть? Позвонить неоткуда. Я поеду за ним. Нет, лучше ты, Карл Юрген, скажи, что ты из полиции. Это был удивительный, завораживающий голос. Только звучал он как-то неестественно». Каменотес был прав. Это мог быть либо высокий мужской, либо низкий женский голос. «Поезжай скорее, Карл Юрген. Скажи, что ты из полиции». «А я в самом деле из полиции», — прошептал Карл Юрген в ответ. «Машина у меня радиофицирована». Лишь бы только поблизости от Майерстюэн оказался полицейский патруль, и твой каменотес был дома. Карл Юрген вышел. Вышел совершенно бесшумно. А я, кажется, начал мысленно творить молитву, чтобы поблизости от Майерстюэн оказался полицейский патруль, и каменотес был дома». Карл Юрген пропадал целую вечность. Полицейский патруль откликнулся, — сообщил он. — Если нам повезет, каменотес будет здесь через десять минут. — А сирена? — спросил Кристиан. — Они ее заблаговременно выключат. Сержант Эвьен снова вышел. чтобы занять свой пост у входа. По-моему, он даже не закрыл входную дверь. А мы с Карлом Юргеном и Кристианом продолжали стоять у двери в гостиную полковника Лунды. Опять прошла целая вечность. А может, это и были те самые десять минут? И тут я услышал... как совершенно без к дому подъехала машина. Сержант Эвян вернулся. За ним шел Каминотес. Объясняться было некогда. «Слушайте», — сказал я. Каминотес прислушался. «Ну вот и няня». с вестями от Ромео, а тогда любой язык красноречивее неба. Скажите, тот ли это голос, который заказал вам надпись на надгробном камне фру Виктории Лунде? Спросил я. Да. Ответил он без колебаний. Можете вы подтвердить под присягой, я хочу сказать, вы... «Уверены?» «Совершенно уверен. Я никогда не путаю голоса. Могу подтвердить это под присягой». Меня прошиб холодный пот. «Спасибо за помощь», — сказал Карл Юрген. Он говорил так тихо, что я едва расслышал его слова. Мы все говорили шепотом, но я только потом сообразил, что впервые услышал, как шепчет Карл Юрген. Вас отвезут домой на той же машине, на какой привезли сюда. Вы оказали нам огромную услугу. Я заеду к вам завтра. Молодой каменотес улыбнулся мне кривой, робкой улыбкой. Сержант Эвген проводил его к выходу. Карл Юрген распахнул дверь. И мы с Кристианом вошли следом за ним в гостиную.